Глава двадцать пятая. Сан-Франциско, Калифорния. Шварцман не могла оторвать взгляд от Хэлла, спавшего в жёстком больничном кресле в её палате. Подбородок упирается в грудь, руки сложены на груди, длинные ноги вытянуты. Поза явно неудобная. Тронутая тем, что он остался с ней, Анна не решилась его будить. Уходя, она подводила Хэлла, но что ей ещё оставалось? Очевидно, что в нападении на Мейси она станет главной подозреваемой. Анна сдвинула фиксатор капельницы, чтобы остановить подачу лекарства, и, стиснув зубы, выдернула иглу. Затем прижала большим пальцем в вену, чтобы остановить кровотечение, и ногами сдвинула простыню и тонкое одеяло. В ушах стучал пульс. "Это временно", сказала она себе, "пока Мейси не проснется. Если он проснется, Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы он проснулся". Если Кен не выживет, ее обвинят в убийстве. Его нашли в ее постели, залитый его кровью. Результаты тестов на наркотики могут вызвать вопросы, но без другого подозреваемого она остается кандидатом номер один. Значит, надо бежать. Она из тех женщин, которые убегают. Вечно оглядываясь через плечо, вечно боясь. Такой ее сделал Спенсер. Кем бы она была без него. Нет. Вопрос в другом. «Кем она будет?» Она была готова отказаться от бегства. Ноги коснулись холодного линолеума. Шварцман прокралась через всю комнату к шкафчику, где должны были храниться ее личные вещи, если они у нее были. «Пожалуйста, пусть будет хоть что-нибудь». Анна сделала глубокий вдох и медленно открыла дверцу. Петли тихонько скрипнули, но хэл даже не шелохнулся. Она заглянула внутрь. Сумочка, пальто... и пара теннисных туфель. Анна наклонилась, чтобы надеть туфли, накинула на больничную рубашку пальто, перекинула через плечо сумочку и подняла воротник. Затем вынула из сумочки телефон, поднесла его к уху и, прикрыв лицо волосами, вышла из больничной палаты, опустив голову как можно ниже. «Да-да», — сказала она в телефон, как только оказалась довольно далеко от Хэла, чтобы не разбудить его. «Я уже иду». Она умолкла, пока не дошла до двери и толкнула ее бедром. «Срочно, да, я понимаю». Вместо того, чтобы спуститься в лифте, Анна нырнула на лестницу и вышла через служебный вход в задней части больницы. Там собралась покурить группа врачей, медсестёр и других сотрудников. Опустив голову, Шварцман двинулась дальше. Даже если она и выглядела странно, ей никто ничего не сказал. На углу здания, убедившись, что её никто не видит, Анна побежала трусцой. Заметив у тротуара такси, ускорилась. У неё кружилась голова, она с трудом поддерживала равновесие. Каждый шаг отдавался в голове раскатами грома. Интересно, готов ли токсикологический отчёт. Было бы полезно знать, какой препарат использовался. Можно было бы просчитать, когда закончится его действие. Она уже открыла дверь такси, когда завибрировал её сотовый телефон. Звонил Хэл. Анна, не отвечая, бросила телефон в карман и проскользнула в заднюю часть салона. «Извини». «Кранч на Полк-стрит, пожалуйста». В зеркале заднего вида она увидела глаза водителя. «Кранч», — повторил он. «Это на Полк-стрит между Юнион и Грин. Ресторан? Тренажерный зал. С вами всё в порядке?» — спросил водитель, потрогав свой лоб. «У вас тут кровь». «Да, всё в порядке», — быстро ответила Анна. «Но я немного опаздываю». После этих слов водитель включил счётчик и отъехал от тротуара. Как раз вовремя. Двери больницы распахнулись, и на улицу выбежал Хэл. Он замер на месте и, потирая голову, оглядел улицу. Шварцман пригнулась. Он её не видел. И на том спасибо. Она помассировала болезненную шишку на тыльной стороне ладони, там, где раньше была капельница. Пусть она и врач, но опыта с капельницами у неё не было, и в спешке было не до аккуратности. Шварцман подумала о Мэйси. Нужно узнать, что если он... Она нашла номер больницы, попросив администратора соединить с отделением интенсивной терапии. «Имя пациента?» «Кен Мейси. Анна прошептала его имя как молитву. Последовало короткое молчание, и пока она ждала, не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Отделение интенсивной терапии», — произнес мужской голос. «У Мейси пятеро сестер. Я пытаюсь получить последнюю информацию о состоянии моего брата. Его имя?» «Кен Мейси. Подождите, пожалуйста. Вновь ожидание. Её грудная клетка вновь как будто сделалась каменной. Это Сэмми. Я звоню, чтобы проверить, как там мой брат Кен, Кен Мейси. О, привет. Это Сьюзен? Нет. Она надеялась, что не все сёстры Кена уже позвонили. Это Анна. Конечно, Анна. С ним всё в порядке. Его состояние стабильно уже несколько часов, что обнадёживает. Мы ничего не можем сделать, кроме как наблюдать за ним. Кажется, это Сьюзен сказала, что едет сюда». «О, да», — сказала Шварцман, — «думаю, что она». «Вы тоже приедете?» «Нет, боюсь, у меня не получится, но я перезвоню чуть позже». «Конечно, я здесь до трех тридцати, я скажу ему, что вы звонили, Анна». «Спасибо». Наверное, зря она не спросила, можно ли поговорить с ним. «Но, конечно же, нельзя. Его только что прооперировали. Интересно...» Когда она сможет поговорить с ним? Вернее, сможет ли вообще? Когда такси свернуло на Ваннес Шварцман нашла в сумочке зеркальце и проверила свое отражение. Ей было нечем смыть с алба кровь Кена, поэтому она прикрыла лицо волосами. Из-под пальто торчала больничная рубашка. Нельзя было появляться в спортзале в больничной рубашке. Анна потрогала низ пальто, доходившего ей почти до колен. Его длины было достаточно, чтобы предположить, что под ним есть что-то ещё, помимо нижнего белья. Даже если будут видны её голые ноги, это лучше, чем больничная рубашка. Анна потянулась за голову, нащупала тесемки рубашки, развязала их и, не снимая пальто, стянула рубашку с одной руки. Она бывала в спортзале не слишком часто, но в данный момент была невероятно благодарна себе за то, что ежемесячно платила 125 долларов за абонемент. Освободив от рубашки правую руку, принялась за левую и вытащила рубашку из-под низа пальто. Затем скомкала её, и когда водитель свернул направо на грин, засунула при помощи ноги как можно дальше под сиденье. «Почти готово». Она открыла бумажник. На её счастье, там лежала 20 купюра. Вскоре такси остановилось у спортзала. Шварцман посмотрела на фасад здания. «Это то самое место?» Она окинула взглядом окно, Увидела людей на беговых дорожках. Отлично. Тренажёрный зал открыт. Да, это оно, ответила Шварцман, передавая двадцатку через щель в пуле непробиваемом стекле. Она осторожно выскользнула из машины и напоследок бросила взгляд на пол. Больничная рубашка была не видна из-под кресла. Анна пересекла тротуар и распахнув дверь спортзала, увидела небольшой отдел спортивной одежды. Душу затопило невероятное облегчение. Доброе утро. Она нашла свой абонемент, приложила его к сканеру и, подойдя к стойке со спортивной одеждой, поискала вещи, максимально закрывающие тело, остановив свой выбор на паре легинсов-капри. Особенно радовало то, что легинсы её размера оказались чёрного цвета. С топами повезло меньше. Единственный подходящий со встроенным бюстгальтером был в широкую жёлто-розовую полоску. Жёлтый Цвет рака и Спенсера. У неё назначена встреча с доктором Фрейзером, но она её пропустит. Но что если жёлтый — самый подходящий цвет для её возвращения в Южную Каролину? Анна сняла с вешалки топ и выбрала наименее броскую толстовку на молнии, хотя все они были, что называется, вырвиглаз. Это была под шкуру гепарда. По крайней мере, пальто прикроет её новый наряд. Она добавила к одежде две большие бутылки с водой, чтобы вывести из организма токсины, и расплатилась кредитной картой. Прошла в раздевалку, нашла тихую скамейку в углу и поискала в телефоне рейсы в Чарльстон.